Глава десятая В начале недели наступила внезапная оттепель. На улице стало слякотно, снег мешался с дождем, и от этого совсем не хотелось выходить на улицу. Поэтому я была даже рада, что мы первым делом занялись артефактами. Рачковский ждал нас в мастерской сразу после завтрака. Я впервые видела его таким серьезным, даже озабоченным. «Вначале мы приступим к изготовлению часов, а позже к нам присоединится профессор роуэнс, чтобы помочь вам их активировать», — сказал он, когда мы расселись за столики. «Мне бы очень хотелось, чтобы мы уложились за сегодня, поскольку по такому случаю, то есть ради вас, пришлось сдвинуть все мои остальные занятия. Не сочтите это за упрек, я понимаю всю важность вашего дела и преклоняюсь перед вашим мужеством» однако другие студенты должны получить требуемую подготовку, чтобы также не оказаться беззащитными, если вдруг наступят темные дни. «Вы думаете, они наступят?» — нахмурилась Чарли. «Мне бы очень хотелось, чтобы этого не случилось, милая». Вздохнул Рачковский. «Очень бы хотелось. Давайте же приступим, ребята». «Как давно я не сидел за этим столом!» — протянул Марк, усмехаясь и поглаживая столешницу. — Да, мои занятия скоротечны. Тоже улыбнулся Рачковский, доставая коробки из своего огромного шкафа. — Всего несколько лет, и вы забываете о старике. — Кто вам такое сказал? — возмутился Марк. — Вас невозможно забыть. — Да ладно, я же все понимаю. С усмешкой отмахнулся преподаватель. — А почему мы не можем использовать те часы, которые уже делали? — не унимался Марк. — Вон, даже на выставке моих несколько потому что сейчас вы будете делать их из особого материала. Рачковский снова стал серьезным. Его используют хранители и чины Альянса. Он способен в разы больше аккумулировать в себя магию, при этом расходует ее экономнее. Перед каждым из нас возникли запечатанные коробки. Внутри, когда мы их распаковали, оказались новые блестящие детали часов. Они имели особый цвет – розового золота. Циферблат у всех был одинаковый, черный. К нему прилагались такие же позолоченные стрелки. Инструменты тоже оказались другими, не те, что давались студентам на занятиях, а более профессиональными, утонченными. «Если вам нужна инструкция, то она будет здесь». Рачковский повесил на доску большой плакат. «По всем вопросам зовите меня, когда первый этап сборки закончите, я помогу вам продолжить, ибо там есть свои нюансы». «Помочь?» — спросил тихо меня Алекс. «Мы сели рядом, даже чуть придвинули столики друг к другу, поэтому могли переговариваться». «Пока нет», — ответила я с улыбкой и подцепила тонкими щипчиками шестеренку. «Какая же она крошечная!» «Да, тут потребуется особая ловкость и точность». Александр тоже попытался переложить шестеренки ближе к себе. «Помнишь, вчера Елена упомянула, что тварям бездны нужен маяк, чтобы пробиться через барьер вне временья?» Заговорила я спустя некоторое время. И я тогда подумала об Александре, ну, Том, из прошлого. Ведь он как раз и приходил незадолго до того, как появлялись твари. Дважды. В Элиусе с твоей мамой и на острове. Я тоже об этом думал. Отозвался Алекс. «И к чему пришел?» Пока предположение не очень оптимистичны. «Боишься, что у него не такие уж благородные причины для появления?» — озвучила я и свои страхи. «Вдруг?» Александр вздохнул и отложил инструмент. «Вдруг я стал шпионом властителя и теперь действую в его интересах». Он запустил пальцы в волосы и откинулся на спинку стула. Эта мысль не дает мне покоя. «Нет, мне так не кажется!» Я помотала головой. Ты не мог, не мог! Я даже не представляю причины, по которой ты бы согласился служить этому монстру. Шантаж, произнес Александр. Он мог шантажировать меня, мамой, тобой, ребятами, угрожать. И опять же, ему как-то удалось освободить маму. Вдруг она всего лишь разменная монета, цена моего служения. Неужели Алекс, которого я знаю, повелся бы на такое? тихо спросила я. Он пожал плечами. — Я и сам себя не знаю. — В таком случае, — сказала я уже более твердо, — если вдруг ты попадешь в ситуацию, когда тебя будут шантажировать мной, можешь смело отказываться. Моя жизнь не так уж ценна по сравнению с... Дурочка. Перебил меня Александр, прикладывая свой палец к моим губам. — Твоя жизнь ценна. Для меня точно. Я слабо улыбнулась. Тогда мне остается только одно. Не допустить, чтобы ты остался в том проклятом прошлом. — Диана, Алекс, у вас какие-то вопросы? — раздался голос Рачковского. — Вам помочь? — Нет-нет, спасибо, мы уже совсем разобрались, — ответила я и с показным усердием снова взялась за свои часы. Когда время приблизилось к обеду, Рачковский отпустил нас на перерыв в столовую. — А я научился решать уравнения похвастался мне Ян и показал свою тетрадь. «Надо же! За всеми хлопотами я совсем перестала следить, как он проводит время без меня. Учится. Виделась с ним только утром и перед сном. А тут уже и уравнение научился решать. «Здорово!» — похвалила я. «Это тебя Ричард научил?» «Ага!» Брат счастливо улыбнулся. А вот Марк не смог удержаться от гримаса недовольства при звуке этого имени. Правда, быстро взял себя в руки и спросил. «А Каролина тебя чему учит?» Мы с ней читаем, пишем и изучаем иностранный язык. — Какой? — Не помню, какой страны. Ян почесал затылок. — Кажется, какой-то из Ливерии. — О, так я его, наверное, тоже знаю. Скажи что-нибудь. — ухмыльнулся Марк. — Фальта! — выпалил Ян. — Собака! — тут же перевел Марк. — Да! — брат засмеялся. — А как будет гусеница? — Не знаю. Я нахмурился. — Да отстань ты от него. Легонько пнул Марка Алекс. Дай поесть человеку и сам ешь, а то только болтаешь. — Зато из тебя слова не вытянешь, — парировал ему тот. — Вот скажи, почему ты к Лукрецкому обращался на «ты»? Не думай, что никто не заметил. Никто, кроме Лукрецкого. Он будто не обратил на это внимания. — Случайность. Александр пожал плечами. «Ну-ну!» — Марк недоверчиво усмехнулся. «Почему ты не расскажешь ребятам, что Роберт твой отец?» — спросила я Алекса, когда мы уже вернулись в мастерскую и снова приступили к работе. «Может, пора уже? А то все эти домыслы и намеки...» «Я должен найти момент для этого», — ответил Алекс. «Меня же порадовало, что он хотя уже не так категоричен в этом вопросе, как ранее». Около пяти к нам заглянул роуэнс Мы уже при нем завершали сборку своих часов, а после он каждому помог их активировать, связав с временным полотном. «Теперь идите и спробуйте их в действии», — посоветовал он нам. «Только лучше подальше, можете в сад к пруду, а то отдача пока может быть нестабильной. С вами-то ничего не станет, а вот более мелкие неживые предметы могут пострадать». О пруде, маленьком, заросшем по периметру камышами и прочей травой, я сама узнала незадолго до того, как выпал снег. Это почему-то было не самым популярным местом для прогулок у студентов, хотя, как по мне, пруд выглядел очень мило и вполне стоил того, чтобы его навещать, пусть даже только летом. И все было бы ничего, если бы на пути туда нам снова не встретились Каролина с Ричардом. Они шли по дорожке аллеи и о чем-то тихо разговаривали. Каролина вздыхала, а Ричард будто пытался ее уговорить, вроде как даже шутил. При виде них Марк сразу свернул на ближайшую тропинку. «Так ближе до пруда!» — сказал он, удаляясь. Каролина бросила на него всполошенный взгляд, а после уставилась себе под ноги. но удивление, тропинка, спонтанно выбранная Марком, действительно привела нас к пруду. «Давайте пробовать!» Чарли первой достала свои часы распахнула крышку. Хмыкнула. «Кому заморозить воспоминания? Сейчас сделаю мигом!» «Давай лучше я вырежу тебе что-нибудь из прошлого!» Отозвался Марк без улыбки и тоже открыл часы. Артефакты в их руках вспыхнули одновременно, резанув ярким светом по глазам. Затем от них в разные стороны точно паутинка разошлись, переливаясь нити времени. — Осторожно! — проворчал Скай. — Надо меньше энергии черпать, не хватать все сразу. Роуэнс говорил, что в идеале вообще не должно быть ничего видно. Все скрыто в подпространстве. Добавил Александр. «Так они сами!» — жалобно протянула Чарли. «Надо концентрироваться лучше!» — наставительным тоном продолжил Скай. «Держи все под контролем!» «Да вот не получается!» — поморщилась Чарли. «У меня тоже с первого раза вышло не очень, и только сильное желание не ударить в грязь лицом перед Александром заставило меня взять под нужный контроль всю магию». «То «Тут, тут делать нечего!» — махнул рукой Марк и побежал вниз с пригорка к пруду. «Смотрите, тут лед! Кто со мной кататься?» «Ты с ума сошел!» — крикнул ему вслед Алекс. «Лед сейчас хлипкий, оттепель!» «Ничего не хлипкий!» — Марк легко заскользил по льду. мороз были крепкие, ничего не успел растаять!» «У меня такое чувство, что он специально испытывает судьбу», — проговорил Скай, серьезно глядя на Марка. «Сознательно рискует. У тебя ни одного такое чувство!» Отозвалась я тоже с беспокойством, наблюдая, как Марк выделывает на льду какие-то па. — Да, из-за Каролины бесится, — презрительно добавила Чарли. — С ума сходит Ну что, трусишки, никто не хочет со мной! Снова позвал нас Марк. — Лед твердый, смотрите! И он топнул ногой. Раздался характерный хруст, и вся бравада вмиг покинула Марка. э Э-э-э... Протянул он, глядя, как под ним разбегается трещина. «Стой на месте!» Александр бросился к нему. «Да стою, стою!» – откликнулся Марк, и в ту же секунду лед под ним снова треснул, и его нога соскользнула в воду. Подбежавший к этому моменту Александр протянул ему руку, но Марк, пытаясь уцепиться за нее, потянул его за собой. Треск, всплеск, и уже оба парня оказались в холодной воде. У меня же от страха сердце ушло в пятки. «Алекс, Марк!» «Диана, где твоя петля?» крикнула Чарли. Я попыталась сосредоточиться, но от волнения ничего не получалось, еще и сил на тренировке было много потрачено. Еще раз попробовала, и нас отбросила лишь на минуту назад, момент, когда Алекс падал вслед за Марком. «Не выходит!» Я злилась на себя. «Нет, просто ненавидела! Надо было еще усерднее тренироваться! Слабачка!» Скай уже тем временем нашел толстую ветку и протянул Алексу. Тот быстро ухватился за нее и вскоре оказался на берегу, Следующим был Марк. Ну что, охладил голову? Процедил Алекс, отплевываясь от воды. Этого добивался идиот. Думаешь, тебе теперь станет легче? Марк ничего не отвечал, лежал тяжело дыша. — Поднимайтесь немедленно! — воскликнула Чарли. — Чего разлеглись? Вам срочно нужно в тепло! Да, в горячей душе под одеяло. Поддержала ее я. — А ты почему не предвидел, чем все это закончится? Бросила Чарли скай «Думаешь, это что-то изменило бы?» Хмуро отозвался он. «Чарли, перестань! Скай вообще-то спас их!» Сказала я подруге. Быстро сориентировался. «Спасибо, Скай!» Кивнул ему Александр, а Марк благодарно хлопнул его по плечу. «Да не за что!» Тот даже не улыбнулся. «Вы бы на моем месте поступили так же!» Мы проводили парней до их комнаты. К счастью, на пути нам никто не встретился, так что прошли без лишних свидетелей. Чтобы быстрее согреться и не ждать очередности, Скай разрешил Александру принять горячий душ у себя в комнате, а Марк занял свой душ. За это время мы с Чарли сбегали в кухню и взяли у Тины ужин для ребят и чай. — Только попробуйте заболеть! — ворчала Чарли, расставляя тарелки на прикроватные тумбочки Я беспокоюсь за иммунитет, который сейчас у нас всех ослаблен. Вздохнула я и поправила одеяло на Александре. На это он нахмурился и сказал, что сам справится, не маленький. Но я все равно успела уловить смущение в его глазах и капельку радости. «Может, все же доктора позвать?» — предложил Скай. «Нет!» — одновременно категорично ответили Марк и Алекс. «Всегда бы вам такое единодушие!» — не смогла не заметить я с усмешкой. «Мы сейчас отоспимся, и завтра будем бодры и свежи», заявил Марк, ковыряя вилкой пюре. Но он ошибся. Бодрости и свежести следующим утром им не прибавилось. Вместо этого мы с Чарли, когда заглянули к парням перед завтраком, застали весьма удручающую картину. И Марк, и Алекс все еще лежали в постели, и у обоих был сильный жар. «Профилактические меры не помогли», вздохнула Чарли. «Без доктора Райнса не обойтись». На этот раз попытка парней воспротивиться этому провалилась. Чарли отправилась в больничное крыло, а я осталась следить за их состоянием. Тренировки однозначно откладывались на неопределенное время, и Лукрецкий точно будет этому не рад.